Кабак выбирал проныристый Хрипунов. Сложно сказать, какими соображениями он руководствовался, но первые м ы с л ь у нашего героя было, что они пришли в разбойничий вертеп. Здесь было темно и мрачно. Солнечный свет не пробивался сквозь крепко прикрытые ставни. Тускло мерцали несколько сальных плошек и свечей. Пространство заволокло дымными клубами от дешевого табака. Да зрительные личности бросали косые взгляды на занятый канцеляристами стол. н е о д о б р и т е л ь н ы й шепот доносился из каждого угла. Служки почти не удостаивали канцеляристов вниманием, лениво выполняли заказы, н о р а в я слупить лишнего. Но Хрипунов чувствовал себя как рыба в воде. Похоже, он был тут за всегда тем. а Мало по малу шепот утих, злобные взоры посетителей исчезли, подносчики засуетились, особенно когда Иван показал им деньги. Пили здесь много водка и пиво лились рекой, но в р а ж загула никто не впадал. Тонкая ниточка удерживала кабатскую публику на грани, за которой человек превращается в скотину. Хмельное вино быстро подействовало на турецкого с Хрипуновым. Они раскраснелись, о с л а б и л и завязки на одежде, о чем-то заспорили. Кат, который уже влился в их компанию, пил сосредоточенно и молча, почти не закусывал, но не пьянел. х р е п у н о в впустился в воспоминания, поведав забавную историю, которая будто бы разворачивалась у него на глазах. и х милость, господин секретарь наш, по одному важному случаю отправил промеморию в н о в г о р о д в к о е и указал, дабы оттуда прислали старинных дел копии, а как их сочинить, о том, дескать, был особливый э с т р а к т Время прошло, дела благополучно п о р е ш а л и с ь без бумаг Новогородских. Мы уж думали совсем о промемории н а ш е й позабыли. И вдруг получаем от т а м о ш н е г о стола начальника ответ: изволили вы к нам в н о в г о р о д писать, что послан к нам Евстрат. Мы он о ага Евстрата не видали и искали по всем домам три д н и что где он и Евстрат не пристал л и ночлеговать и нигде не нашли. От оченых копьев во всем городе нет о ы с к а л о с ь а найден оставший от разных старых людей один Бердыш, который присем к милости вашей и посылается. И представьте себе, в самом деле бердыш выслали. Канцлеристы е засмеялись, лишь Кат сдержанно улыбнулся. К их столу подошла гулящая бабенка, попыталась сесть на колени самого молодого, Иван брезгливо прогнал ее от себя. Та фыркнула, но перечить не стала, сосредоточив небогатый набор у ж и м о к и ч а р на его компаньонах. о к у н е в был не привередлив. Его не смущали сальные редкие волосы бабенки испитое лицо смрад давно не мытого тела желтые гнилые зубы вдобавок та едва держалась на ногах палач с г р е п ее одной рукой усадил на колени и начал шептать на ухо бабенка одобрительно кивала и улыбалась закончилось тем что они поднялись на второй этаж где предусмотрительный кабачек держал номера для постояльцев Продолжавшие непонятный спор турецких х р е п у н о в ничего этого не заметили. Они по-прежнему что-то выговаривали друг д р у ж к е и размахивали руками, норовя на р о в я смахнуть напол посуду. Иван откровенно заскучал, з а б а р а б а н и л по столешнице пальцами. Внезапно его внимание привлекла троица крепких мужиков, по виду землероев. Словно сговорившись, они разом поднялись со своих мест и цепочкой направились к лестнице, ведущей на второй этаж. Да то ли они тоже недобро посматривали в сторону канцеляристов. Сложно описать, что именно двигало ю н о ш е й когда он вскочил со скамьи и пошагал наверх. Безотчетная тревога охватила его с ног до головы. Она подбросила Ивана с нагретого места, заставила отринуть с ы т у лень и усталость. Что-то должно произойти, понял он в сию же секунду. Что-то недоброе, и оно будет связано с Максимкой Окуневым. Не зря из всей их компании троица землероев больше всего внимание уделяла ему. При таком ремесле, что у Ката, уединившегося на верху с пьяной шалавой, немудрено обзавестись целой оравой недоброжелателей. к Тото сам успел пройти через его кнут. У кого-то распяли на дыбе хорошего товарища, а то и родственника. Та троица несомненно опознала о г н и в о Он явно им крепко насолил, иначе те вряд ли бы отважились на столь решительные действия. Иван успел вовремя. Дверь в номер была отворена. Тихая, словно мышка бабенка, забилась в угол, з а ж и м а я ладошкой рот и испуганно тараща пустые глазки. Два мужика крепко держали Максимку за руки, п р и п е ч а т а в его к стене. Третий примеривался ножом, н о р о в я выпустить кату кишки. Послушайте, любезные, чем это вы тут занимаетесь с моим приятелем? Закрыв собой дверной проем, поинтересовался Елисеев. Злодеи, оглядев субтильную фигуру Ивана, пришли к выводу, что угрозы м а л о х о л ь н ы й юнец не представляет, неказист д б л ю г а в Мужик с ножом временно изменил свои планы. Он рывком втащил копииста в комнату и тоже прислонил к стене. Ивану успел сообразить, что толку от окунева не будет. Того предварительно оглушили, и он пребывал в полнейшей прострации. Сколько времени ему понадобится, чтобы вновь вернуться на грешную землю, было совершенно неясно. Кат, хоть и отличался крепким здоровьем и не менее крепким сложением, имел дело с достойными противниками. Вдобавок их было трое, да и напали они в разгар плоских утех окунева с блудливой бабенкой. То без ш а н с ы с самого начала были неравны. Молись, велел злодей, приставляя г о р л у Елисеева нож. Он тяжело дышал и говорил с хриплым бульканьем серьезно простуженного человека. Пощади, добрый человек! Лаксиво запричитал Иван, добиваясь б р е з г л и в о й гримас ы у противника и его дружков. Те и в самом деле презрительно ухмылялись. Неподдельная дрожь в голосе Ивана вызвала у них естественное желание поглумиться еще. Их взгляды теперь были устремлены только к нему. И тогда копиист двинул злодею коленкой в причинное место. Глаза негодяя стали белыми, как у мертвеца. Он охнул, сложился пополам. Нож выпал из его рук и откатился в сторону. Елисеев схватил кстати п о д в е р н у в ш и й с я п о д р у к у подсвечник с прикроватной тумбы и со страшной силой опустил на голову землероя. Тот упал и больше не поднимался. Подсвечник переломился и стал бесполезным. Елисеев отбросил обломок. Дружки, потерявшего сознание землероя разом бросились на Ивана, перестав удерживать все еще бесчувственного п а л а ч а Они были большие, дюжи, орудовать вдвоем в тесной комнатушке у них не получалось. Злодеи скорее мешали друг д р у ж к е чем помогали. Иван с самого начала учел это обстоятельство и воспользовался преимуществом в полной мере. Его короткие удары, больше похожие на тычки, били врагов в уязвимые места, о которых ему когда-то рассказывал батюшка. Не обязательно лупцевать со всей дури, г о в а р и в а л он. Иной раз достаточно лишь коснуться тела человеческого в правильном месте и все, он тебе больше не супротивник. В кулачной забаве батюшка толк знал. Однако в этом наш герой только что убедился, не все в жизни получается как пописанному. Вроде и места были те самые, о которых ему рассказывали, и силу своем соизмерял. Только эти два разъяренных мерзавца, похоже, были слеплены из какого-то другого теста. Получив свою порцию, они вовсе не изъявляли желание прекратить драку, отдавшись на волю победителю. Теперь парочка негодяев была до верху на лета кипящей злобы, норовившей выплеснуться на Ивана. Юноша едва держался под их натиском. Кулаки столь часто мелькали перед его носом, что порой ему казалось, будто в глазах двоится, а то и вовсе троится. Отступать было некуда, звать на помощь бесполезно. Первый кабацкий этаж был битком набит теми, кто охотно встанут на сторону этих з е м л е р о е в Кликать их все равно, что добавлять масла в огонь. Каким-то чудом Иван все же сумел свалить одного из противников, хоть это и отняло у него немало сил, но к этому моменту юноша был. полностью измотан, казалось, к ней его пальцем и упадет. Вот тут и очнулся о к у н е в С одного взгляда о ц е н и в поле баталии Кат ринулся к последнему из устоявших злодеев и так ш в а р к н у л его об стену, что сверху посыпалась побелка, а в стене образовалась призряднейшая вмятина. Землерой буквально сполз на пол и затих мышкой. Из его носа потекла кровь. Его приятели пребывали не в лучшем виде. о к у н е в Обнял юношу так, что у того ребра затрящали, оторвал с места и поставил обратно лишь тогда, когда полузадушенный дружескими объятиями Елисеев взмолился: "Пусти, Максимка, не могу больше". Немного погодя в комнату ворвались испуганный т у р и ц ы н и заведенный будто пружина Хрипунов. До них наконец дошло, что с товарищами творится что-то неладное. Увидев устроенное побоище, они переглянулись. Что зенки вылупили? Накинулся на них о к у н е в Если бы не Иван, все кончили бы меня сегодня, да весь сказ. Чего они с тобой не поделили? Спросил Хрипунов. з н а м о чего. Я енту троицу, как сидровых о коз, драл как-то. Уж всыпал, так сыпал. Вот они и запомнили. Задело, лупцевал. А то, знаешь, что они на меня втроем тут накинутся, так от себя бы еще на орехи прибавил. Они после этого у меня бы вовек Нанги не встали. Мне плетью хребет переломить, что тебе простаться? Что будем с ними делать? Задумался т у р и ц и м Да, п о л и ц е я н т о м сдадим. Уж т е точно такому подарку обрадуется. А наказывать позовут, так я с радостью прибегу их катом подмочь. Улыбнулся Окунев. Одно плохо. Теперь получается мне никак с бабой нигде не п о б л о в а т ь с я кроме как дома. А там э, жена. Вздохнул он. Полач повернулся к Елисееву и низко поклонился ему. Челомбью, Иван е г о р е ч если б н е т ы все пропало душа христианская. Я теперь за тебя до скончания лет молиться буду. Иван помог Максиму распрямиться. Так ведь я тебе должник. Ты тоже мою шкуру спас. Не очнись вовремя, худо бы мне пришлось. Убил бы меня тот ирод. Из-за меня тебе досталось, Соколик. Ну да не беда. Максим Уконев добро помнит и добром на него отвечает. Расплылся в широкой улыбке палач.